Часть вторая. Общежитие Европа. Хорошо стало жить в Европе, вот только ее сильно испортил русский вопрос. Александр Михайлович Романов, более известный как Сандро. Глава четвертая. Русский вопрос. Одна из целей моей поездки в Москву заключалась в том, чтобы убедить российский народ не поддерживать свое правительство. Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании, 15 февраля 2022 года. Воберн Эбби, Великобритания, 14 апреля 1858 года. Палмерстон. Наступил 1858 год. Уже в январе он ознаменовался раскатом взрыва. И это не были залпы салюта или фейерверка. Брошенная в карету императора Наполеона III итальянским террористом Феличо Орсини бомба убила и ранила более полутора сотен людей из числа охраны и тех простых зевак, которым не повезло оказаться в ненужном месте и в ненужное время. Племянник великого корсиканца не пострадал, но это событие стало тем упавшим в реку камнем, от которого пошли круги, вовлекая в них судьбы людей и целых стран затронула это и Британию, где среди аристократов и буржуа началась настоящая паника, приведшая в результате к смене главы правительства. Премьер-министр Генри Джон Темпл, Третий Викон Палмерстон, подал в отставку после отклонения законопроекта о борьбе с террористами, к числу которых могли отнести и значительную часть иммигрантов, скрывающихся на берегах Туманного Альбиона. И вот теперь сэр Генри был приглашен в поместье Уоберн-Эбби, наследственное владение графов Бетфордов, которое в данный момент принадлежало лорду Джону Расселу. Поводом послужили празднества по случаю десятилетия его младшего сына, но настоящая причина имела куда более серьезное основание. Среди гостей можно было сразу заметить примерно полторы дюжины молодых мужчин возрастом не старше 30 лет. Объединяли этих джентльменов не только юные годы, но и то, что они были младшими сыновьями весьма знатных родов, не наследовали ни титула, ни привилегий отца и занимали пока лишь третьи разрядные должности в Foreign Office, Министерство по делам колонии и Индии и, естественно, в Адмиралтействе. А также чистокровными англосаксами без малейшей примеси туземной крови, что иногда случалось с теми, кто слишком долго жил на Востоке, и невольно поддавался некоторым соблазнам, кое несли восточные женщины, выгодно отличающиеся от чопорных британок. Именно им предстояло словом и делом расширять границы владений Британии, дабы никто не мог дерзнуть оспорить постулат о том, что над ними никогда не заходит солнце, ибо прежде чем его вечерние лучи покинули шпили Квебека, Его утренние лучи три часа светят на порт Джексон. Сейчас же этим истинным английским аристократам надлежало показать свои умения управлять конем в парфорсной охоте, столь популярной не только на островах, но и в целом в Европе. Уже ближе к вечеру, когда стемнело и официальные празднества подходили к концу, хозяин поместья пригласил их спуститься в подземный зал, на стенах которого висели геральдические щиты, а тьму рассеивали лишь факелы, горящие в кованых держателях, достаточно часто закрепленных на стенах. Перед гостями на небольшом возвышении стояли два старца, которые в разное время занимали высший пост в Британии и были вторыми после королевы – лорд Джон Рассел и Генри Темпл, виконт Палмерстон. «Джентльмены!» – нарушил наступившую тишину виконт Генри – Я и наш досточтимый хозяин, лорд Джон, собрали вас здесь, дабы призвать стать первыми паладинами нашей королевы Виктории и защитить Британию от самого страшного противника — варварской России. Сейчас вы очень молоды и лишь в начале своей карьеры, но пройдет совсем немного лет, и вы смените нас на полях этой битвы, где врагом является каждый русский, от простого казака и до императора московитов. И если он посмеет усомниться в священном праве Британии править миром, то на него следует объявить охоту и затравить, как дикого зверя. Слово взял и сэр Джон. «Молодые люди, мы уже нашли надежное средство противодействия России и ее притязаниям на мировую гегемонию. Русская война показывает, что против коалиции европейских государств «Московскому варвару не устоять. Мир меняется, джентльмены. Мир стремительно меняется. Многие страны переходят к всеобщему призыву, а от этого один шаг до массовых армий. Мы должны смотреть вперед. За нас с московитами должны воевать другие. Немцы, французы, турки, австрийцы. А мы будем продавать оружие всем и обогащаться на этой войне». Наш старый принцип господства в Европе – разделяй и властвуй. Но как только Россия станет подниматься, надо быть готовым создать антироссийский европейский концерн и дружно давить противника. Как говорится, маленький огонь легко затоптать. A little fire is quickly trodden out. Английское. Нечто аналогичное русской фразе про паровозы, которые надо давить, пока они чайники. «Простите мою наглость, сэр Генри, но не проще ли пытаться подорвать Россию изнутри? Говорят, что московиты продажны и очень любят золото», — раздался голос молодого щуплого джентльмена, одетого, насколько богато, настолько и безвкусно. «Представьтесь, молодой человек!» Генри Палмерстон насупил брови, казалось, что он недоволен тем, что его речь прервали. Роберт Артур Талбот Гасконсессил, второй сын второго маркиза Солсбери. Третий маркиз Солсбери трижды становился премьер-министром Британии, четыре раза министром иностранных дел. «Вы далеко пойдете, молодой человек», — несколько меланхолично произнес Виконт и, обратившись к сэру Джону, добавил. «Присмотритесь к нему, Джон. Может, пригодится». «Каждый суверен, потраченный на подкуп московских бояр, позволит нам получить прибыль пятикратную от продвижения наших интересов. И помните, контролировать противника – это очень выгодное дело. Тут денег жалеть не надо». Лорд Джон Рассел дал ответ Роберту, после чего слово опять взял виконт Генри Палмерстон. «Я попрошу вас, молодые люди, сейчас подумать над проблемой сдерживания России». Пусть каждый из вас напишет небольшое эссе. Тема «Геополитическая оценка Российской империи». А сейчас, именно сейчас, напишите всего три предложения. Наша главная задача на перспективу. Наша первоочередная задача сегодняшнего дня. Одно предложение по борьбе с нашим противником. Бумага, перья и чернила на столике. Выбирайте себе место в соседнем зале. «Работайте. Думаю, четверть часа вам будет достаточно. Эссе я жду от вас примерно через час». Вечером того же дня высшее общество весело отмечало успешную охоту, превращая постепенно светский раут в обычную пьянку аристократов. Два пожилых джентльмена, которым эти увеселения были совершенно неинтересны, разбирали бумаги в рабочем кабинете хозяина замка. «Джон, я был прав». Посмотрите, этот молодой джентльмен действительно обладает острым умом и очень оригинальными идеями. Надо устроить его политическую карьеру после того, как проверим на верность. И что так вас восхитило, сэр Генри? Его ответы. Первый вопрос. Разделить Россию на 10-20 небольших государств, зависимых от Британии. Второй. Продвинуть на трон лояльного Британии русского императора. Третий. Использовать революционеров и террористов для продвижения идей, способных разрушить государство московитов. Террористы как агенты влияния? Интересная мысль. Революционеры? Да, это да. А вот террор... Джон, перестаньте, вы все поняли. Не коверкайте, не играйте словами. Хорошо, Генри. Думаю, надо будет, чтобы мой помощник поговорил с этим Гаскоинс Сесилом подробнее. В Лондоне. «Отличная мысль. Если у него, кроме идей, будут еще и организаторские таланты...» «Поживем-увидим, сэр гендри Вот только я... здоровье!» «Да в любом случае, сегодня был весьма результативный день. И для нас, и для империи». Лорд Джон Рассел прибедняется. Он протянул еще 20 лет от этого разговора и умер в 1878 году прожив почти 86 лет. Лондон, 16 апреля 1858 года Кто вам сказал, что апрель в Лондоне – прекрасное время года? Не верьте этому мерзавцу и негодяю. Именно эта мысль терзала Генри Темпла, Виконта Палмерстона, когда он выбрался из кареты и направился к дверям клуба. Погода сегодня была необычайно отвратительной. С Северного моря пришел холодный воздух, ветер пронизывал насквозь, дождь то пускался, то стихал, то становился сильнее, подобно морскому шквалу, пронизывая насквозь этого невысокого, но еще крепкого мужчину. В последнее время Виконта сильно беспокоила подагра. Врач, несомненно шарлатан, прописал бывшему премьеру овощную диету и воздержание от вина и мяса. Негодяй! Тем более, что это его питание не приносило никакого облегчения. Крутило суставы, ходить было сложно, и если бы не трость, на которую приходилось опираться, то... Он оступился. Ах, он опять оступился! Верный слуга подхватил патрона под локоть. Жаль, что менее чем год назад подхватить его было некому. Всего три года назад он помог урониться правительству Абердина слишком самонадеянного и невоспитанного человека, которого сам Генри Джон даже джентльменом не считал. К Джорджу Гамильтон Гордону, четвертому графу Абердину, Палмерстон весьма придирчив. Его плохое отношение к человеку, которого вся страна считала образцом джентльмена, было вызвано слишком вялым ведением кабинета Гамильтона «Войны с Россией». Несмотря на нападки в парламенте, правительство Палмерстена пользовалось огромной популярностью, особенно после успешной Восточной войны. В британской истории принято Крымскую войну считать эпизодом русской войны, которую еще называют Восточной. Все знали, что Крымская кампания состоялась именно благодаря деятельности его и его коллег по парламенту. Эта война вознесла его на вершину власти, и как не вовремя Арсини попытался убрать Наполеона Третьего. Из-за этого инициативного дурака Генри пытался протащить через парламент Биль о заговорах. Самоуверенность. Это его так неожиданно подвело. Темпл был уверен, что парламент поддержит его после триумфа 1957 года. А нет... В ответ на критику оппозиции Палмерстон распустил парламент и убедительно победил на выборах 1857 года. Гримаса боли опять исказила лицо бывшего премьера. Вообще-то Виконт Палмерстон всегда отличался отменным здоровьем и был большим охотником до женских ласк. И эта неожиданная атака болезни только усиливала его плохое настроение. У подъезда клубного дома бывшего премьера встречали расторопные слуги, которые помогли ему раздеться и пройти в комнату, где его ждал важный человек, Джеймс Эндрю Далхаузе. Встреча была конфиденциальной, но где лучше всего прятать секреты. На виду у всех. Переговорить с нужным человеком. В клубе есть для этого приватные комнаты, где никто не будет мешать. Тем более в таком замечательном месте, как Клуб Оксфордского и Кембриджского университетов, расположены на улице Пэлмэл. Долхаузи был одним из руководителей Остинской компании, которая уже не одну сотню лет беззастенчиво грабила страну, так и не сумевшую оказать достойного сопротивления британцам. Сейчас времена изменились, но не настолько, чтобы сэр Джеймс чувствовал себя в столице неуютно. невысокий круглолицей, со щегольски закрученными кверху сами по модно прилизанной прической лондонского денди он наблюдал в окно, как дождь вырисовывает узоры на окне клуба, затем повернулся к сэру Генри и как-то излишне рассеянно произнес. «Вы знаете, как мне в нашем прекрасном Лондоне не хватает того тепла, которым буквально пронизана Индия». «Наверное, я стал за эти годы слишком теплолюбив и намного легче переношу жару, чем этот промозглый и нездоровый климат Сити». Палмарстон не удивился. Столь прохладной встречи. Во-первых, инициатором этого рандеву был все-таки он. А во-вторых, Далхаузи никак не мог простить бывшему премьер-министру его позиции по ограничению роли Ост-Индской компании в делах колонии. Неприкрытый грабеж не мог не вызвать волнений, из-за чего и вспыхнуло самое масштабное восстание, заставившее серьезно поволноваться политический Олимп Империи. маркиз вы первый человек, который говорит о прекрасном климате Индии. Намного чаще я слышал о несносном и болезнетворном влиянии этой страны на наши привыкшие к холоду организмы. Сэр, я попросил об этой встрече не случайно». Мне нужна ваша помощь и содействие. Чем я могу помочь вам, сэр Генри? Когда я был губернатором Индии, вы вставляли мне палки в колеса, критиковали Ост-Индскую компанию, стремились к тому, чтобы установить контроль государства над провинцией, оттеснив нас на второй план. Что же за помощь потребовалось вам от меня? Младший сын графа Джорджа Рамсея, командующего индийской армией, Шотландский дворянчик, выскочка, не талантами. Далхаузи добился своего высокого положения благодаря не только своим качествам, но и стечению обстоятельств. Оба его старшие братья рано умерли, а сам Джеймс Эндрю быстро поднялся по крутым ступеням лестницы власти и стал губернатором Индии, заняв очень даже высокий пост. Присоединив к владениям короны Пенджаб, он стал маркизом Далхаузи. Были в его карьере и оглушительные успехи, и потрясающие неудачи. Войны и постоянные восстания сопровождали правление компании в колонии. Да, в парламенте были недовольны положением дел. Тем более, что последнее восстание Сипаев, вызванное именно авантюрными и вопиющими действиями самого маркиза, еще не было подавлено. Успехи британских войск налицо, но Сипаи были упорным противником. Ситуация еще окончательно не разрешилась в пользу империи. Больше всего Палмерстону не нравилось, что этот шотландский Парвеню провел объединение, централизацию всей Индии. Вроде бы управлять одной страной проще, в административном ключе. Но политика «разделяй и властвуй» всегда была опорой британского влияния в мире. И все-таки надо было идти на компромисс. Вы зря обвиняете меня в том, что я не пекусь об интересах Ост-Индской компании. Хочу вам напомнить, что ради того, чтобы обеспечить рынок сбыта вашего индийского опиума, наше правительство поддержало войну с Китаем, которую уже сейчас журналисты окрестили опиумной. И я был среди тех, кто помог провести через парламент необходимые законы и выделение денежных средств на эту военную кампанию, исход которой пока еще не ясен. Маркиз вежливо склонил голову. Действительно, роль Палмерстона в развязывании военного конфликта с Китаем была ему известна. Как и та сумма, которая перекочевала в карманы премьера. А что тут такого? Британские купцы умеют быть благодарными. «Так чем я могу быть вам полезен, сэр гендри Тон Маркиза был приятным. «Ну что же, выскочка и зазнайка, теперь пора и к делу раз указали тебе твое место». И бывший премьер-министр продолжил. «Россия! И не говорите мне, что это моя личная идея фикс. После Восточной войны она снова усиливается. Мы с тревогой смотрим на успехи ее в Хиве и Бухаре, а наша неудача в Афганистане...» Маркиз оценил дипломатичность своего визави. «Афганский провал был его прямой заслугой». Но тут Генри Темпл проявил такт, разделив этот провал с правительством, следовательно, и с самим собой. Нас беспокоит, что империя северных варваров сделала политический разворот на восток. Может повториться ситуация времен Наполеона бонапарта когда угроза вторжения в Индию станет снова реальностью. Вы знаете, что мы всегда стремились кардинально устранить любую опасность нашему влиянию, в лучшей и самой прибыльной из колоний. Ситуация такова, что нам нужна долгосрочная программа по уничтожению и разделу Российской империи. Перед этой задачей локальные успехи Крымской войны просто меркнут, и нам нужны средства, которые не будут отражаться в отчетах парламента». Маркиз задумался. Он не сомневался в том, что лорд Палмерстон остается одной из самых влиятельных фигур в лондонском политикуме. Более того, ходили слухи о близкой реставрации правительства сэра Генри. Главное же было в том, что безопасность британских владений в Индии была тем вопросом, ради которого можно и нужно тряхнуть мошной. «Я уверен, что руководство компании разделит вашу озабоченность, сэр Генри. Нам понадобится время для того, чтобы уточнить детали». Скажите, какая сумма нужна вам непосредственно сейчас и примерные расходы на ближайшие три года?» Увидев две цифры со многими нулями, Маркиз скривился, но взял себя в руки. Они расстались не столько друзьями, сколько соратниками. Необходимое понимание между ними все-таки установилось. Забравшись в карету, Генри натолкнулся на тяжелый взгляд человека, которого ожидал у себя дома завтра поутру. — Господин Найке, я не ожидал. — Привыкайте. Это соответствует той роли, что вы хотите на меня возложить. — Что наши денежные мешки? — Они согласятся. Поморщат носы, но согласятся. — А что ваш молодежный проект, сэр Генри? — о совсем неплохо. У нас перспективная молодежь подрастает, скажу я вам. Отобрал для нашего дела пятерых и еще одного. — Оу. Вы говорите так, как будто нашли в навозе жемчужину. Да, это весьма перспективный молодой человек. Думаю, мы поможем ему с политической карьерой. А остальные пятеро? Господин Найке, вы можете выбрать любого из них. Я передам вам утром письменные работы кандидатов. Прекрасно, сэр Генри, побеседую. Отберу того, кого мы пошлем в Россию. Нам нужна своя агентура, которая не будет зависеть от Foreign Office. Пусть и попробуют, после обучения у меня лично. И еще. Вы как-то сегодня слишком плохо выглядите, сэр. Что с вами? О, это проклятая лондонская погода и моя подагра. Этот врач-шарлатан прописал мне капусту и морковь. разве я похож на кролика? Но он знает такое количество неприличных анекдотов, что я никак не могу с ним расстаться. «Возьмите, сэр Генри. Это визитка одного сельского врача. Поезжайте к нему, и вы забудете про вашу подагру. Обещаю вам. А насчет вашего доктора? Присылайте его ко мне. Я ему запас похабных историй значительно пополню». И человек, имя которого, естественно, не было никоим образом не Найки, быстро покинул карету. А в руках сэра Палмерстона остался незамысловатый прямоугольник картона, с адресом малоизвестного доктора. Вообще-то, лорд Палмерстон отличался отменным здоровьем, мало болел и почти до конца своих дней волочился за юбками.